Глава девятая Не перестаю удивляться великолепному пейзажу, открывающемуся с этой высоты. Особенно если стоишь на самом краю и не испытываешь страха. чего бояться, если что, как плавно спуститься, мне известно и проверено опытным путем. Чувствую ласковые касания ветра всем телом. Они всегда разные, то мягкие, то более сильные порывы, что взметают вверх накидку из шкуры на моих плечах. И все равно такие приятные, заботливые и родные. Меня накрывает умиротворение и блаженство, расставляя руки в стороны. Меня посещает ощущение полета. Класс. Закрываю глаза, губы сами растягиваются в широкой улыбке. Будто попадая в другое измерение, ветер скользит по моему телу, кружит вокруг, бодрит и освежает. Появляется чувство невесомости. Словно парю высоко над облаками, никаких проблем и забот, только я и мой полет. «Макс, ты жрать-то будешь!» Внезапный крик Яна обрывает образы в моей голове и сбивает чудесное состояние. Внезапно земля ударяется в ноги, будто упала с высоты бордюра брусчатки. Меня немного покачивает, пока ловлю равновесие. Вот как расслабился, что чуть даже не упал, когда вышел из этого состояния. Открываю глаза. Что? Вечер? Как? Я что, заснул стоя и так простоял до самых сумерек? Осматриваюсь. Хоббиты уже закончили на сегодня работу. Расчищена площадка карниза напротив того места, где имеется огромный выход нужной нам породы. Установлены колышки, натянуты тросы скрипит опускаемая платформа, на которой спускается последняя пара коротышек. Внизу еще одна подъемная карниза, но более крупного размера. Она находится у начала предполагаемого фундамента будущей каменной стены. Хм, как удобно все расположено. Так, что еще? Ага, чистокол готов. Пора основывать поселение. Вот спущусь, и можно устраивать совет. Нужно ведь еще и название поселению придумать. На холме множество костров, вокруг которых едят, спорят, веселятся хоббиты, гоблины, люди и один орк. Ну и питомцы, как же без них? А вон и тур, внизу, напротив того места, где стою я. Повернут в мою сторону, дрыхнет, вокруг него много тушек и диких животных. Не дождался меня, похоже, наелся и уснул, глядя наверх. «Повелитель!» Доносится снизу. Это хоббиты. Жестикулируют, объясняя, что сейчас поднимут за мной платформу. Даю им отбой. Сам спущусь. Ныряю вперед. Воздушный щит под себя и плавный спуск по окружности вокруг холма. Как же здорово. Я в восторге. Полет завораживает. Незримой тенью проношусь над кострами. Я же весь черный, а щит прозрачный. Ненадолго зависаю над пропастью разлома. Потрясающий вид». Когда приземляюсь, первой меня встречает Варвара Павловна. Она протягивает мне кусок мыла, какая молодец, а я и не додумался запастись такой полезной вещью. Один из хоббитов сопровождает меня до пещеры и показывает, что тут и как. Хорошо, что у меня есть ночное зрение, а так был бомб пересчитал все стены и выступы. Факел у хоббита небольшой и освещает слабо. Местом для помывки является ближнее к разлому ответвления в пещере. Сюда через весь зал проходит ручей и быстро теряется под крайней стеной. Намываясь долго, сажа оттирается сложно. В такой темноте не видно, но, по-моему, отмылся я не до конца. Ладно, завтра разберусь. У костра меня ждут. Люди и представители хоббитов и гоблинов. Новенькие отсутствуют. Как мне пояснили, спят, умаились. Ну и хорошо. Не хочется мне с ними пока встречаться. Знакомство вышло не очень. Замечаю, что не хватает хрыча. Он еще не вернулся с разведки. Но Варвара Павловна утверждает, что с ним все в порядке. Просто задерживается. Так ей, оказывается, сердце подсказывает». Шаман гоблинов связывается с духами и не подтверждает сказанное женщиной. Как назовем поселок? спрашиваю остальных. Несокрушимый, неубиваемый, неуязвимый, начинает перечислять князь смерти. Могучий сильнейший, настаивает Серега. Цветущее великолепие, райские кущи, выкрикивает Яна. Наидичайший песец! Ха-ха! Ян. Стали горно, три страм. «Королевская гавань», «Ладога», «Хр-гр-хры». у меня уже в голове начинает шуметь от такого количества предложений. И что из этого выбрать? Абзац. Схватившись за голову, негромко проговариваю я, оценивая сложившуюся ситуацию. Но все замолкают и смотрят на меня. «Точно!» — первая нарушает тишину Яна. «С новой строки с чистого листа. Новый абзац в истории. Как символично!» В итоге все поддерживают. Ну, а я что? Я ничего, так и называю. Для меня управление поселением представляется в виде нескончаемых хлопот и проблем. Никакого спокойствия. В общем, абзац полный. Вами основано поселение-абзац. Задание. Найдите или обустройте для своей общины укрепленную зону. Организуйте там поселение. Выполнено. Награда. Одноразовая возможность укрепить строение или защитные стены на 10%. Новое задание. Постройте форт. Награда. Очки улучшения общины. Очки улучшения поселения. Ранг важное. Вот и новое задание подкинула система. Но это ожидаемо. Какие-то очки улучшения в награду. Лучше бы защитную каменную стену дали. Построили форт и бац, вокруг защитные укрепления сами выросли. «Ладно, что есть, то есть. Насчет очков потом выясню. А сейчас еда. Свою задачу выполнил, и теперь накидываюсь на вкусности, приготовленные Варварой Павловной. Мне пытаются что-то сказать, но я рычу и отмахиваюсь. Меня оставляют в покое. Через полчаса я ложусь под выделенный мне навес и мгновенно вырубаюсь. Резко просыпаюсь от какого-то грохота и вибрации земли. Осматриваюсь и не понимаю, что происходит. «Бум!» Очередной грохот и вибрация под ногами. Это кому ночью не спится? Вскакиваю на ноги. Еще в темноте источник шума. Почти прогоревшие уголи костров освещают плохо. Все поселение приходит в движение. Бра-бха-ба! Разносится грозный рев со стороны скал. Проснувшийся недалеко от меня гоблин указывает пальцем вверх и кричит. Тролли! К оружию! Затираю голову в указанном направлении. На скальном карнизе стоят несколько крупных существ гуманоидного типа. В темноте, несмотря на мое ночное зрение, и на таком расстоянии рассмотреть подробности не получается. Видно только, что существа широкоплечья рукасты, ногасты, брюхасты и головасты. В общем, довольно крупные твари. Гоблины в один голос вопят. «Тролли!» Значит, так. Скорее всего, и есть. Думаю, они своих исконных врагов по-любому узнают. Брабаха!" — ревет один из троллей. Затем поднимает здоровый валун и кидает вниз. Камень с грохотом падает рядом с одним из ближайших к скалам навесов. Удар сопровождается вибрацией земли под ногами. Хорошую позицию гады выбрали. Так они нас безнаказанно камнями закидают. Откуда они вообще взялись на нашу голову? Мне сразу вспоминается рассказ Гуха. Он упомнится говорил, что те мастера прятаться среди валунов. «Те, кто хорошо вооружился, со мной на подъемник!» А вот и староста гоблинов. «Защитим свое потомство! Не дадим им стать пищей подлых троллей!» «Гух, тормози!» — кричит Ян. «Мы покрепче будем. Сначала поднимется наша группа, а затем уже вы, Макс!» «Поднимайтесь!» — подтверждаю его план. «А я их отвлеку от подъемника, а то еще скинут вас вниз!» Сразу срываюсь на бег. За спиной слышу голос одного из новеньких. Его вроде зовут Дед. «Я и внучка хотим помочь! Мы очень хорошо владеем своим оружием!» «Поднимитесь со второй группой!» Слушаю ответ Паладина. «Сразу все на подъемник, не влезем!» Добегаю до скалы. С разбегу запрыгиваю на высоту около полутора метров. Стремительно взлетаю по природной стене скачками. Подъем дается еще легче и быстрее по сравнению с прошлым разом. «Братишка, ты куда? Ты опять без меня играть будешь? Я тоже хочу!» Вклинивается в голову голос Тура. «Прости, братишка, тебе сюда не забраться. Я тебя еще обязательно возьму с собой поиграть. Только в другой раз мысленно обещаю своему верному другу. Буквально через несколько мгновений взлетаю над скальным карнизом. Передо мной вырастает трехметровая, громоздкая и уродливая фигура, держащая в своих руках огромный валун». Сходу пробиваю воздушным тараном. Безобразное существо темно-серого, в освещении звезды Луны Цвета, отлетает на пару метров и плюхается на задницу. Камень в его руках падает ему на выставленные вперед ноги. Бахра! Ревет отолетевший противник. Скальный тролль, десятый уровень. Ко мне уже тянутся мощные руки еще двоих громил. Подныриваю одному троллю под ноги, двумя воздушными дисками подрезая ему подколенные связки. С следом добавляю коленками. противник с грохотом опускается на колени. Еще один враг, незамеченный мной ранее, успевает по касательной задеть меня кулаком. Ощущение, будто бетонным столбом приложили. Меня от удара откидывают к краю карниза, чуть не срываясь вниз. «Блин, нужно действовать быстрее, тогда громилы не будут успевать за мной». Обращаю внимание, что тролль, сбитый воздушным тараном, поднялся на ноги. Свой камень он начинает заносить над головой, а гигант с подрезанными сухожилиями встает. Раны на его ногах уже отсутствуют. Вот это регенерация. Тоже такую хочу. Обрушиваю на группу из четырех троллей воздушный молот. Бам! Всех четверых противников в разных позах прибивает к земле. То, что было в свалуном в руках, получает этим самым камнем по голове. Тролли снова начинают подниматься. Вот же живучие твари. Опуская на них еще один молот. Бам! Они снова оказываются на земле. Сообщения о смерти противников не приходят. Вот же гадство. Они в очередной раз поднимаются на ноги. Воздушный молот порядочно тратит магическую энергию. Такими темпами маны надолго не хватит. Значит, меняем стратегию боя. А ну замерли на месте, мать вашу! «Активирую способность клич ратного». «Успешно! Четверка троллей замирает в корявых позах». «Прыгаю к ближайшему. У меня имеется несколько секунд, пока они обездвижены». «С размаху всаживаю оба своих клинка в шею противнику», «усиливая удары воздушными кулаками». «Вражеская плоть взрывается обильными брызгами крови, что заливает мое лицо». «Вот тур был бы счастлив на моем месте». Продолжая наносить беспрерывные удары клинками по шее тролля, запускаю по открытым ранам воздушные диски. Кровь не перестает лететь в разные стороны. Буквально за пару секунд удается полностью отчекрыжить уродливую голову. Из-за брубка шеи толчками вырывает мощная струя, обливающая меня с головой. Сука, только отмылся. Непроизвольно совершаю глоток, попавший в рот чужой крови. Операционное ядро эволюционных механизмов синхронизирует свои возможности со способностью поглощения. Организмом получен новый материал, анализ, обработка. Процесс усвоения нового генного материала. Ждите. Ага, сейчас, может мне тут еще прилечь, отдохнуть? Быстро смахиваю появившиеся сообщения, одновременно стирая рукой попавшую в глаза кровь. Некогда вчитываться и ждать. Нужно успеть по максимуму использовать то время, пока противники обездвижены. Прыгаю к следующему троллю. Повторяю предыдущий успех. Голова отделяется от тела уже в тот момент, когда громилы приходят в движение. Новая струя крови также окатывает меня с головой. От досады силой пинаю башку тролля, что оказывается у меня под ногами. Удар получается мощным, снаряд попадает по физиономии поднимающегося на ноги противника. Рикошетит и отлетает в черноту прохода межвысоких скал. Громила, отхвативший пороже, откидывается назад и с грохотом падает на спину. бхра хра бра Доносится из прохода, куда улетела голова. Трубный рев такой громкий и грозный, что успевший подняться четвертый тролль вжимает голову в плечи и даже немного пятится из темноты выбегает и несется, раскидывая в стороны крупные камни, попавшиеся на пути. Огромная туша тролля. Этот представитель скальных громил выше своих родственников на голову и шире раза в полтора. В его руках здоровая дубина, вернее, сучковатый ствол какого-то дерева. Самка скального тролля. Двенадцатый уровень.